«Придет день, и мост этих троллей я срой основания, внезапно взъярился мистер Отул, разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотом раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю их вдали вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только, — добавил он, — понурившись, — какой-то будет тяжкий труд». Но соблазн велик. Этот «Эль» был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните. Свиное пойло. Да и свиньи им побрезгуют. Но был бы великий грех вылить даже такие мерзкие помои, если им название «Эль». Он схватил кружку и ровком поднес ее к губам. Его кадык запрыгал, и он поставил кружку только когда выпил ее до дна. «А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов, — сказал он, — а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли. А как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет ни неблагородства и радости тоже нет». «Скверным был день, когда возник человеческий род». «Друг мой», — сказал Максвел ошеломленно, — «прежде вы мне ничего подобного не говорили». «Ни вам и ни одному другому человеку», — ответил Гоблин. «И не перед человеком в мире, кроме как перед вами, не мог бы я выразить свои чувства, но, может быть, я предался излишней словоохотливости». Вы прекрасно знаете, сказал максвел что наш разговор останется между нами. Конечно, согласился мистер Утул. Об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к Гоблину, насколько это дано человеку. Для меня ваши слова... «Большая честь», — заверил его Максвелл. «Мы древнее племя», — сказал мистер Утулл, «много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки <къех> запьете этот мерзейший ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку?» Максвелл покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль не торопясь, а не глотать его единым духом». Мистер Утул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством. «Сколько долгих лет миновало!» — сказал он, скорбно покачивая головой. «Столько долгих, невероятно долгих лет!» А потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил. «Давным-давно, задумчиво», — произнес Максвелл. «А как давно, еще в юрском периоде?» «А вы э, говорите загадками. Мне это обозначение неведомо. Но нас было много, и самых разных, а теперь нас мало, и далеко не все из прежних дотянули до этих пор. Мы вымираем медленно, но неумолимо, и скоро займется день, который не увидит никого из нас». «Тогда все это будет принадлежать только вам, людям!» «Вы расстроены?» – осторожно сказал Максвелл. «Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий...» <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> «С любовью приложили?» – перебил Гоблин. «Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке Гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой. «Не надо принимать меня во внимание», – сказал он. Я погружен в глубокое расстройство. Это из-за Байнши. «Разве Байнши ваш друг?» С некоторым удивлением спросил Максвелл. «Нет, он мне не друг», — решительно объявил мистер Утул. «Он стоит по одну сторону ограда, я по другую. Старинный враг. И все-таки один из наших, один из истинно древних. Он выдержал дольше других и упорнее сопротивлялся смерти. Другие все мертвы» и в подобные дни старые раздоры отправляются на свалку. Мы не можем сидеть с ним, как того требует совесть, но в возмещение мы воздаем ему посильную честь поминовения. И тут эти ползучие тролли без капли чести на всю компанию. Как никто, никто здесь в заповеднике не захотел сидеть с баншей в час его смерти? Мистер Утул. Устало покачал головой, ни единый из нас. Это против закона. В нарушении древнего обычая я не могу сделать вам понятным. Он за оградой. Но он же совсем один. В терновнике, сказал гоблин, в терновом кусте, возле хижины, которая служила ему обиталищем. В терновом кусте? «Колючки терновника», — сказал гоблин, — «таят волшебство в его древесине». Он всхлипнул, поспешно схватил кружку и поднес ее к губам. Его кадык задергался. Максвелл сунул руку в карман и извлек фотографию картины Ламберта, которая висела на стене зала Нэнси Клейтон. «Мистер Отул», — сказал он, — «я хочу показать вам вот это». Гоблин поставил кружку. «Ну так показывайте!» — проворчал он. «Столько обиняков, когда у вас есть дело!» Он взял фотографию и начал внимательно ее разглядывать. «Тролли!» — сказал он. «Ну, конечно! Но тех других я не узнаю. Словно бы я должен их узнать, но не могу. Есть сказания, древние-древние сказания. Оп!» — видел эту картину. «Вы ведь знаете опа?» «А-а-а! Дюжи-варвар!» который утверждает, будто он ваш друг. Он правда мой друг. И он вспомнил этих, они древние, из незапамятных времен. Но какие чары помогли получить их изображение? Этого я не знаю. Снимок сделан с картины, которую написал человек много лет назад. Но как он... Не знаю, сказал Максвел, По-моему, он побывал там. Мистер Отул заглянул в свою кружку и увидел, что она пуста. Пошатываясь, он пошел к бочке и наполнил ее. Потом вернулся к столу, взял фотографию и снова внимательно посмотрел на нее, хотя и довольно смутным взглядом. «Не знаю», — сказал он наконец, — «среди нас были и другие. Много разных, которых больше нет. Мы здесь, жалкое хвостье некогда великого населения планеты». Он перебросил фотографию через стол Максвеллу. «Может быть, Банше скажет, его годы уходят в тьму времен». «Но ведь Банше умирает». «Да, умирает», вздохнул мистер Утул. «И чорен этот день, и горек этот день для него, потому что никто не сидит с ним». Он поднял кружку. «Пейте», сказал он, «пейте до дна, если выпить сколько нужно». Может быть, станет не так плохо.